92. Гуру. В пространстве света, где все едино, исчезают разделения человеческие. Трудно представить себе, как миллиарды противоречий жизни вдруг исчезают, заменяются гармонией и согласованностью, как прекращается борьба, и духи восходят, внутренне примиренные в обитель отца своего. но имеем свидетельство, что это действительно так. И даже на земле высокие духи испытали тот мир, который выше всякого разумения. Чем ниже сферы проявленной жизни, тем они дисгармоничнее, чем выше, тем согласованнее. Есть сферы гармонии высшей, это сферы света, там свет высшего напряжения.